Рядом с его крупной породистой фигурой сухощавый Платон Самсонович выглядел в лучшем случае как дежурный механик, а сейчас он выглядел как провинившийся механик. Когда я подошел к столу Автандила Автандиловича, я почувствовал даже физически, как от его облика повеяло холодом, словно он еще был окружен атмосферой заоблачных высот, откуда только что прилетел. Я почувствовал, что меня начинает сковывать этот заоблачный холод, и постарался стряхнуть с себя унизительное цепенение. Но ничего не получилось, может быть, потому что он молчал. Мне вдруг показалось, что я в очерке все перепутал. Причем я даже отчетливо увидел всю эту бредовую путаницу и удивился, как я этого не заметил, когда его перечитывал. Мне даже показал что я везде Иллариона Максимовича назвал почему-то Максимом Илларионовичем. Это было особенно неприятно. Наконец, почувствовав, что я дошел до определенной, нужной ему точки замерзания, он проговорил голосом, поддерживающим эту точку. — Вы написали вредную для нас статью. Я посмотрел на Платона Самсоныча. Платон Самсоныч отвернулся к стене. — Причем вы замаскировали ее вред, — добавила Автандил танделович любуясь моим замерзанием. — Сначала она меня даже подкупила, — добавил он. — Есть удачные сравнения, но все-таки это ревизия нашей основной линии. — Почему ревизия? — сказал я. — Голос мой подымался откуда-то из самой глубины, где осталось небольшое незамерзшее пространство. — И потом... Что за чепуху вы пишете насчет микроклимата? козлатур и микроклимат. Что это? Апельсин. Гретфрут. Но ведь он не хочет жить с местными козами, сказал я взволнованно, стараясь обезоружить его самой бесспорностью факта, и вдруг вспомнил и уверился, что в очерке ничего не напутано. И Илларион Максимович назван — Именно Илокри... Илларионом Максимовичем. — Значит, не сумели выстроить его, не мобилизовали всех своих возможностей. Вы пошли на поводу. — Это председатель его запутал, — вставил Платон Самсоныч. — Я же тебя предупреждал. Основная идея твоего очерка — это чай хорошо, но мясо и шерсть еще лучше. — Да вы знаете, — перебил его редактор, — Если мы сейчас дадим им лазейку насчет микроклимата, они все будут кричать, что у них микроклимат неподходящий. А это теперь, когда нашим начинанием заинтересовались повсюду? А разве мы и они не одно и то же сорвалось у меня с губ, хотя я этого не собирался говорить? Ну, теперь все, подумал я. Это и есть быть в плену отсталых настроений, неожиданно спокойно ответил Автандил. Автандилович и добавил, кстати, что это за ерундистика с таджикской шерстяной козой, что за фантазия, откуда вы это взяли? Я заметил, что он сразу успокоился, мое поведение объяснилось отчетливо найденной формулировкой. Платон Самсоныч поджал губы, на скулах у него выступили пятна румянца, я промолчал. Автандил Автандилыч покосился на платон Самсоныча, но ничего не сказал. Несколько секунд он молчал, давая нам обоим осознать значительность моего падения. И тут я опять подумал, что все кончено. И в то же время я подумал, что если он меня решил изгонять, то должен был ухватиться за мои последние слова, но он почему-то за них не ухватился. Переработать в духе полной конца. — Козлатуризации, — сказал он значительно и перекинул рукопись Платону самсончу Откуда он знает это слово? — подумал я и стал ждать. — Вас я перевожу в отдел культуры, — сказал он голосом человека, выполняющего свой долг до конца, хотя это и не так легко. — Писать можете, но знаний жизни нет. Сейчас мы решили провести конкурс на лучшее художественное произведение о козлатуре. «Проведите его на хорошем столичном уровне, у меня все». Автандил Автандилов включил вентилятор, и лицо его постепенно начало каменеть. «Пока мы с Платоном Самсонычем выходили из кабинета, я боялся, что его окружающийся самолет пустит нам вслед пулеметную очередь и успокоился только после того, как за нами закрылась тяжелая дверь кабинета». «Сорвалось», — сказал Платон Самсоныч, когда мы вышли в коридор. — Что сорвалось? — спросил я. — С таджикской козой, — проговорил он, выходя из глубокой задумчивости. — Ты не совсем так написал. Надо было от имени колхозника. — Да ладно, — сказал я. Мне как-то все это надоело. — Козлаторизация. Бросается словами, — кивнул он в сторону кабинета Автандила Автандиловича, когда мы вошли в свой отдел. Я стал собирать бумаги из ящика, из своего стола. «Не унывай. Я тебя потом возьму снова в свой отдел», — пообещал Платон Самсоныч. «Кстати, правда, что тебе заказали статью из газеты, где ты работал?» «Правда», — сказал я. «Если у тебя нет настроения, я могу им написать сам», — оживился он. «Конечно, пишите», — сказал я. «Сегодня же вечером напишу». Он окончательно стряхнул с себя уныние и снова кивнул в сторону редакторского кабинета. «Козлатуризация!» Одни бросаются словами, другие дела делают. Когда я проходил по нашей главной улице, со мной случилась жуткая вещь. На той стороне тротуара, возле витрины универсального магазина, стоял человек, одетый в новенький костюм и шляпу. Он смотрел в витрину, в которой стояло несколько манекенов, точно так же одетых, как он. Увидев его, я подумал, до да чего они похожи друг на друга, то есть он и манекен. Не успел я додумать этому слишку, как один из манекенов, стоявших в витрине, зашевелился. Я как-то похолодел, но у меня хватило здравого смысла сказать себе, что это бред, что манекен не может шевелиться. До этого еще не додумались. Только я так подумал, как манекен, который до этого зашевелился, теперь в какой-то злобной насмешке над моим здравым смыслом спокойно повернулся, и стал выходить из витрины. Не успел я очнуться, как через мгновение зашевелились и остальные манекены именно зашевелились, а потом тихонько двинулись вслед за первым. И только когда все они вышли на улицу, я понял, этот заговор манекенов — просто какая-то ошибка зрения, умноженная на усталость, волнение что-то еще. То, что я принял за витрину универсального магазина, Было стеклянной перегородкой, и люди, которых я принял за манекены, просто стояли по ту сторону стеклянной стены. Надо отдохнуть свежим воздухом, иначе так с ума сойдешь, — подумал я, и поскорее повернул голову в сторону моря. Я с детства ненавижу манекены. Я до сих пор не пойму, как эту дикость можно разрешать. манекены это совсем не то, что чучело. Чучело, оно человечно Это игра, которая может некоторое время пугать детей или более долгое время птиц, потому что они тоже дети. На манекен не могут смотреть без ненависти и отвращения. Это наглое, это подлое, это циничное сходство с человеком. Вы думаете, он манекен? Демонстрирует вам костюм новейшего покроя? Черт из два? Он хочет доказать, что можно быть человеком и без души. Он призывает вас брать с него пример. И в том, что он всегда представляет новейшую моду, есть дьявольский намек на то, что он из будущего. Но мы не принимаем его завтрашний день, потому что мы хотим свой, человеческий завтрашний день. Когда я гляжу в глаза собаки, я нахожу в них сходство с человеческим взглядом. я уважаю это сходство. Я вижу миллионы лет, которые нас разделяют, И вижу, что, несмотря на миллионы лет, которые нас разделяют, ее душа уже оплодотворена человечностью, чует ее, как след, и идет за ней. Собака талантлива. Меня трогает ее стремление к человеческому, и рука моя бессознательно тянется погладить ее. Она рождает во мне отзывчивость. Значит, она не только стремится к человеческому, но и во мне усиливает человеческое. Наверное, в этом и заключается человеческая сущность, в духовной отзывчивости, которая порождает в людях ответную отзывчивость. Радостный визг собаки при виде человека — это проявление ее духовности. Я удивляюсь способностям попугая, его голосовых связок и механической памяти, но до собаки попугаю далеко. Попугай — это любопытно, собака — это прекрасно. Мы часто удовлетворяемся, обозначая сущность приблизительным словом. Но даже если мы ее точно обозначаем, сущность меняется, а ее обозначение слова еще долго остается, сохраняя форму сущности, как пустой стручок сохраняет выпуклости давно выпавших горошин. Любая из этих ошибок, чаще всего двойная, в конце концов приводит к путанице понятий. Путаница в понятиях в конечном итоге отражает наше равнодушие или недостаточную заинтересованность, или недостаточную любовь к сущности понятия. Но любовь – это высшая форма заинтересованности. И за это приходится рано или поздно расплачиваться. И только тогда, щупая синяки, мы начинаем подбирать к сущности точное обозначение. А до этого мы путаем попугая с пророком, потому что мало или недостаточно задумывались над тем, в чем заключается величие человека. Мало задумывались, потому что мало уважали себя и своих товарищей, и свою жизнь. Дня через три в обеде на перерыв я сидел в той же кофейне. Вошел в Ахтан Бачоа в белоснежном костюме, сияющий, Он был в обществе старого человека и женщины, одетой с элегантной неряшливостью гадалки. Увидев меня, Вахтанг остановился. но ну, как лекция, спросил я. Колхозники рыдали, ответил Вахтанг, улыбаясь. А с тебя бутылка шампанского. За что? спросил я. Разве ты не знаешь, удивился Вахтанг. Я же тебя спас из-под колеса истории. Автандил Автандилович Автандилов хотел с тобой расстаться, но я ему сказал только через мой труп «А он что?» — спросил я. «Понял, что даже колесо истории увязнет здесь». Вахтанг любовно похлопал по своему мощному животу. «Экзекуция отменена». Он стоял передо мной розовый, дородный, улыбающийся, неуязвимый, как бы сам удивленный, беспредельностью своих возможностей и одновременно обдумывающий, как бы еще меня удивить. «А ты знаешь, кто это такие?» Он слегка кивнул в сторону своих спутников. «Спутники уже заняли столик и оттуда любовно поглядывали на Вахтанга». «Нет», — сказал я, — «мой друг-профессор». Он назвал его фамилию. «Известнейший в мире профессор и его любимая ученица. Между прочим, подарил мне коллекцию кавказских минералов». «За что?» — спросил я. «Сам не знаю». Вахтанг радостно развел руками. «Просто полюбил меня». «А я его увожу по разным историческим местам». «Вахтанг! Мы скучаем!» — капризно протянула любимая ученица. Сам профессор, ласково улыбаясь, смотрел в нашу сторону. Из-под столика высовывались его длинные ноги, прикрытые полотняными брюками и лениво вдетые в сандалии. Ноги такие бывают у долговязых рассеянных подростков». И это еще не все, — сказал Вахтанг, продолжая улыбаться и пожимая плечами, в том смысле, что чудачеством в этом мире нет предела. Он завещал мне свою библиотеку. — Смотри, не отрави его, — сказал я. — Что, — улыбнулся Вахтанг, — я его как родного отца. Приветствую нашу замечательную молодежь. Откуда-то появился Соломон Маркович. Он стоял маленький, морщинистый, навек заспиртованный во всяком случае изнутри, в своей тихой, но упорной скорби. — Уважаемый Вахтанг! — обратился Соломон Маркович к нему. — Я старый человек, мне не нужно 100 граммов, мне нужно только 50 И вы их получите, — сказал Вахтанг, и вельможно, взяв его под руку, направился к своему столику.